Глава 18. Пять дней спустя. Поезд, Сестрорецк, Петроград. Булгаков завороженно, как в цирке за акробатами, наблюдал за преображением Распутина. Снимая строгие костюмы, надевая вместо него просторную шелковую рубаху, приклеивая лохматую распутинскую бороду, приглаживая длинноволосый парик, Григорий на глазах превращался в святого старца. За неопрятным внешним видом вместе с привычным обликом исчезал тот загадочный скулап и лихой командир, с которым доктор познакомился на Северном фронте на берегах реки А, в старой мызе у деревни Каунсиэмс. Изменение было настолько глубоким, что захотелось схватить Распутина за руку, чтобы дорогой образ не исчез, и вместо него не появился сибирский хитрован — Ловко пролезший к престолу проворачивает свои темные делишки, не имеющие никакого отношения к государственным интересам. «Григорий Фимич, произнес Булгаков, не сдержавшийся, тронув Распутина за рукав, — «Вы определенно чем-то недовольны, но не говорите чем. Что происходит? За эти пять дней из толпы отставников-мизантропов высколотили боеспособную азартную рать. Я впервые видел господ офицеров с такой жаждой деятельности и смыслом жизни в глазах. «До вашего приезда в Сестрорецкие царили меланхолия и депрессия». Распутин прервал кропотливое прикладывание лохматого парика, обернулся к коллеге и внимательно посмотрел на него, оценивая, стоит ли начинать разговор на эту тему. «Вот скажите, Михаил Афанасьевич», — решился он, «лично для вас, отечество и самодержавие, одно и то же ли эти понятия могут существовать друг без друга?» «Не знаю, не задумывался». Будущий писатель потер гладко выскобленный подбородок. «Я, как к утреннему мациону, привык к такому положению вещей, даже не представлял, можно ли его разделить на части». «Вот именно», — со вздохом кивнул Распутин, вернувшись к своему театральному действу. «Все произносят, как заклинание, триединую сущность России. Православие, самодержавие, народность. Не задумываясь, что более половины подданных империи вообще не христиане». В народностях у нас сам черт ногу сломит, а самодержавие в режиме бешеного принтера штампует негодную элиту, не способную отвечать на вызовы времени. О, еще одно английское словечко. С довольным видом отметил Булгаков, доставая из кармана блокноты, перелистывая странички. Принтер ответит английского слова «to print» — печатать. Я за вами неустанно записываю, чувствую себя грибником на заветной этимологической полянке. И много насобирали. Неожиданно закашлившись, спросил Распутин. «Да спал сотни уже!» «Уж больно выразительно у вас порой получается. Квест, девайс, фанат, инсайт. Очень удачные находки, я считаю». Когда во время полевых занятий выдавича изволили назвать Надольского тинейджером и лузером, он даже не понял, а когда в словарик заглянул, уже поздно было обижаться, засмеялся доктор. Распутин покачал головой и отвернулся, делая вид, что всецело сосредоточен на гриме. Пять дней интенсивного инструктажа для формирования сплоченной группы антитеррора, натаскивания офицеров по контртеррористической подготовке, наскоро вбиваемые основы работы спецназа в городской застройке измотали его капитально. Иногда Григорий в эмоциональном порыве терял контроль за своей речью, позволяя современным словам из будущего проникать в нынешнее столетие, несказанно удивляя и радуя эти молодежную офицерскую аудиторию. А Булгаков, ну поди ж ты, «Летописец. Надо, конечно, подбирать выражения хотя бы в его присутствии, а то ведь страшно подумать, во что превратится ненаписанный еще роман мастера Маргарита с обвесом из новояза», — подумал он. «Беда в том», — произнес Григорий, — «что человеку жизненно необходимо опираться на какую-то конструкцию, облеченную в словесную формулу. «Наш мозг не терпит пустоты, и если оттуда вынуть православие, самодержавие и народность, но не вложить ничего другого, В этой голове вырастут причудливые цветы сатанизма. Мы на наших вечерних посиделках детально разобрали пороки существующей общественно-политической конструкции. Пришли к согласию о необходимости перемен, выявили и описали червоточины заговорщиков-революционеров. Но я ничего не дал взамен, и что получилось? Нынешние обитатели коридоров власти хреновые. Заговорщики, рвущиеся на их место, ничем не лучше. Куда ж податься, на чем сердце успокоится? Распутин закончил, наконец, возиться с париком и уселся в кресло в купе. Поставив одну руку на колено, второй, подперев подбородок, он в своей крестьянской поддевке превратился в подобие Льва Толстого. Знаете, Михаил Афанасьевич, что происходит с человеком, если он не нашел удовлетворения в существующей политической палитре? Не получив требуемое в настоящем, он почти гарантированно скатывается в прошлое. «А в этом разве есть что-то плохое?» — удивился Булгаков. «У нас прот пруди проповедников, что по городам хороводы водят, призывая вернуться к естественному образу жизни без городских соблазнов и пороков технологической цивилизации. Они же безобидны, как агнцы. Это только так кажется». Первым делом, архаика освобождает адептов от регламентирующих поведение человека норм христианской нравственности, навязывает языческие представления мироустройства, порождая совершенно новый голем ⁇ языческий национализм. Уход от христианства ⁇ это отказ от современного общества, в котором не есть ни Илина, ни Иудея. Возврат к приоритету рода племенных связей. Разделение единого человеческого пространства на бога избранные рабские племена создает все условия для истребительных войн, превосходящих по жестокости колониальные. В этом, кстати, заключается весь ужасный смысл атеизма. Он открывает дорогу к возрождению язычества, за которым на переднем плане олимпийские или древнеславянские боги, а на заднем дворе жесткая иерархия племен, четкое разделение на своих уберменшей и чужих унтерменшей. Иначе говоря, не до человеков. «А представляете, доктор, что это за бомба под Россией с ее двумя сотнями народностей? оберменши, унтерменши? Вы перешли на немецкий?» Германия, опоздавшая колониальному разделу глобуса, первой ринулась осваивать оккультизм. В середине XIX века немецкие авторы пытались искать истоки своей культуры в древнегерманском мире. Первыми, кстати, это стали практиковать прусские юнкера. Они увлекались рунами, германскими мифами, Языческими богами обращались к почерпнутой из исландских сак идеи Средиземья Мидгард, якобы родина особого нордического человека, от которого и произошли германские племена. Позднее к прославлению жизнелюбия, языческой связи с природой обратился социалист Ойген Дюринг. Он не по-детски увлекся солярной символикой и доказывал, что Христос, германский бог солнца, а Дева Мария, прародительница арийцев, славных германских народов, «Чувствуете, какой замах?» «Пока нет, не понимаю. Что тут скверного или опасного?» «Вот тебе раз!» С досадой шлепнул себя по колену Распутин. «Если на земле живут прямые потомки Бога, то кто для них все остальные народы?» Онтерменше? «Именно, даже не рабы, а люди, неполноценные существа, желания, мнения, да и вся жизнь которых не имеют значения». «Хм», — наморщил лоб Булгаков. Но от наших почитателей Перуна и Велеса я не слышал ничего подобного. Это пока, Михаил Афанасич. Говоря о чем-то новом, добавляйте слово "пока". Немцы все делают основательно, научно, фундаментально, в том числе и обоснование национального превосходства. Поэтому их действия лучше видны, опасность быстрее диагностируется. А у нас все традиционно скрыто под толстым слоем эмоций. Но знаменатель один. Языческая архаика невозможна без выделения привилегированных племен, без разделения всего мира на своих и чужих, когда свои превозносятся, а чужие третируются. Вспомните древнего Перикла. Его греческая фаланга, посланцы света, сражалась с исчездением тьмы и персами. Сейчас все может повториться на более высоком технологическом уровне, а значит, с более кровавыми трагическими последствиями. Какой выход? срочно искать адекватную замену формуле православия, самодержавия, народность, утратившие свою соборную функцию. В России она усложняется тем, что даже среди православных мы имеем два абсолютно чужих друг другу народа. Закрепощение крестьян в конце XVI века вывело громадное большинство населения России из гражданского состояния, а реформы Петра закрепили это расслоение на уровне культуры. Образовалось два народа. 2 миллиона относительно европеизированных и привилегированных граждан, дворян и купцов, для которых отечество вся Россия, и десятки миллионов крепостных крестьян, которые, как сказал Радищев, в законе мертвы и государство для них ограничивается вотчиной помещика или наделом сельской общины. Проведя неделю в беседах с нашими бравыми офицерами, я с ужасом увидел пропасть, разделяющую их с крестьянским сословием, и мучительно ищу выход ту самую формулу, способную склеить их воедино. Ищу, но пока не нахожу. «Так вот для чего вам понадобилась встреча с этим сыном? улыбнулся Булгаков кончиками губ. «А я голову сломал, за каким Лешем вы так настойчиво требовали доставить его из Ачинска?» «Вы откуда знаете?» — заметно напрягся Распутин. «Полноте, Григорий Ефимович», — рассмеялся будущий писатель, довольный произведенным впечатлением. Вам ли не знать, что врачам рассказывают гораздо больше, чем обычным людям? Шучу. У меня в кабинете есть телефон, и Алексей Фимыч изволил говорить в моем присутствии с Петроградом. А что, это секретно? Не то чтобы секретно, но не для лишних ушей. Это будет очень важная встреча, даже важнее, чем в Царском селе.